Глава 24 Открытие в разведке. Пробравшись сквозь щели в резных ставнях, солнечный свет скользнул по кровати и разбудил Мэтта. Минутку-другую Мэтт жмурился и просто лежал блаженствуя. Перед сном он так и не смог выбрать самый надежный план побега из Тарвалона, но помнил все пришедшие на ум варианты. Очень значительная часть его памяти была и сейчас покрыта туманом, но он отступаться не желал. Две служаночки поспешно и суетливо внесли уставленные ясными подносы, тяжелые от множества тарелок, блюд, а вдобавок и кувшин с горячей водой, успевая при этом болтать о том, как замечательно сегодня выглядит парень, утверждать, Смеясь, что он, конечно, вот-вот окончательно встанет на ноги. Разумеется, если будет выполнять все советы мудрых айседай. Отвечая девушкам немного грубовато, Мэтт, однако, не хотел показаться злым. «Пусть думают, будто я и впрямь намерен исполнять все приказы». От запахов пищи с под носа у него началось урчание в животе. Когда болтушки ушли... Мэтт бросил одеяло и выпрыгнул из кровати, правда, успев перед этим запихнуть себе в рот основательный кусок ветчины, чтобы хватило сил вымыться как следует до да побриться. Уставившись в зеркало над умывальником, он задержал на миг взгляд, продолжая намыливать лицо. Да, пожалуй, выглядел он получше, чем вчера. Щеки у Мэтта были ввалившиеся, но уже не такие впалые, как прежде». Уже не казалось, будто глаза его слишком глубоко запрятаны под лоб, и темные круги под ними исчезли. Чудилось даже, что каждый кусок пищи, проглоченный им вчера, обратился в мясо, наросшее на кости Мэтта. Плечи его наливались силой. поправляясь так быстро», — пробормотал Мэтт, — «я успею отсюда удрать прежде, чем они меня заподозрят в желании бежать». Но все-таки не было конца его изумлению, когда, усевшись за стол, он уплел всю ветчину до крошки. Горы репы, да еще горох, красовавшийся на блюде. Будучи твердо уверен, насколько точно его пленители убеждены, наевшись, парень снова повалится в постель. мэт вместо этого быстро оделся. Всовывая ноги в сапоги, Мэтт осмотрел свою запасную одежду и решил ее пока не брать. Для начала я должен понять, как поступить. И если придется, оставить одежду. Чашечки с игральными костями Мэтт засунул в сумку. С помощью костей он всегда добудет любую необходимую одежду. Открыв дверь, Мэтт выглянул наружу. Множество дверей, покрытых резными панелями, из золотистого и светлого дерева красовались по коридору а между ними висели красочные гобелены. По полу же бежала дорожка из голубого ковра, пересекающая белые каменные плитки. В коридоре не было ни души. Вовсе никакой охраны. Закинув на плечо свой плащ, мэт поспешил вон. Осталось только найти путь, ведущий к выходу. Спустившись по ступенькам вниз, И поплутав немного по коридорам и открытым дворикам, он, наконец, обнаружил дверь, выпускающую добрых людей на свободу. Но перед этим он успел встретить немало незнакомых людей. Служанок, одетых в белые послушниц, спешивших выполнить порученные задания, которые поспешали вдвое быстрее служанок. Да еще группу одетых в рабочие костюмы слуг, мужчин, волокущих огромные ящики и другие нелепые грузы, принятых, облаченных в нарядные платья с полосами, даже нескольких айсседай. Айсседай, как ему показалось, вовсе мы это не замечали. Проплывая мимо него, сосредоточенно раздумывая о чем-то своем, либо обращали на него мимолетный взгляд. Одежда на нем была явно сельская, однако хорошо скроенная, так что на бродяжку парень ничуть не походил. А судя по числу встреченных им слуг, можно было понять, что мужчин в эту часть башни допускают. Мэтт догадывался, что, вероятно, асседай принимают его за одного из слуг, и это его устраивало вполне. Впрочем, до тех пор, пока от него не требуют носить что-то тяжелое. К его сожалению, ни одна из встреченных им женщин не оказалась ни игвейн, или Найниф, не хотя бы Элэйн. Она хороша собой, даже тогда, когда важно-приважно задирать свой носик. Уж она смогла бы мне рассказать, где найти Игвейной мудрую. Не могу же я скрыться, с ними не попрощавшись. Ведь ни одна из них, о свет, не вознамерится вернуть меня обратно только по той причине, что все они собираются стать Айсседай. Лучше мне дураку сгореть, если я не прав. Нет, они этого не совершат. Во всяком случае, мне явно стоит рискнуть. Но очутившись на свежем воздухе, под ярким утренним небом, в котором проплывали редкие облака, Мот выбросил на время из головы всех женщин. Он смотрел на широкий, вымощенный каменными плитами двор с простым каменным фонтанчиком посредине его, и казармой, построенной из серых булыжников на другой стороне. Казарма походила на громадный валун, красующийся рядом с немногими деревьями, вырастающими из обложенных камешками отверстий в плитах. На скамейках перед длинным и низким зданием посиживали стражники в одних рубашках. Они приводили в порядок свое оружие, доспехи и упрошь лошадей. Они-то как раз и нужны были сейчас мэту И он стал прохаживаться по двору, поглядывая на солдат, как будто от нечего делать. Занимаясь делом, они разговаривали между собой и посмеивались, как мужчины, вернувшиеся с поля в урожайную пору. Время от времени кто-то из них поглядывал с любопытством на Мэтта, но прогонять парня никто не стал. Он то и дело задавал кому-нибудь из солдат простые вопросы и, наконец, получил ответ, которого так ждал. «Страж на мосту!» — переспросил коренастый темноволосый мужчина, старше Мэтта от силы лет на пять. Говорил он с сильным ильянским акцентом. Несмотря на молодость, левую его щеку уже пересекал тонкий белый шрам, а руки солдата, точившие меч, двигались со знанием дела. Прежде чем возобновить свою работу, он глянул на Мэтта искоса. «Я сам на мосту стою. Вечером опять на пост заступаю». «А ты с какой стати спрашиваешь?» «Да вот, задумался вдруг, как поживают люди по ту сторону реки?» «Да и об этом тоже не помешает выяснить. Как там с дорогами?» «Вряд ли там грязно, если только дождей не было. Хотя их не припомню». «Это ты про которую сторону?» «Безмятежно спросил Мэтта-стражник. Он не отрывал взгляда от промасленной тряпки» который протирал теперь лезвие. «Я-то?» «Да про ту, про восточную». «Ну да, восточная сторона». «Грязи там нет. Есть белоплащники». Мужчина наклонился и сплюнул в сторону, но голос его не изменился. «В каждую деревень, мель на в округе, за рекой, белоплащники норовят сунуть свой нос. Вреда особого они пока никому не сделали, но само их присутствие заставляет людей загрустить». — Пусть проколит меня мой рог, ежели я не думаю, что они хотят нас вынудить к драчке. Они ведь и поглядывают на нас так. Могли бы мы, мол, так и на вас сразу. Не завидую я тебе, если ты туда топт собрался. — А если я на запад двинусь? — И там то же самое. Стражник поднял взгляд на Мэтта. — Но ты, парень, не попадешь ни на восток, ни на запад. Либо им твое будет Мэтрим Коутон, либо покинь меня, удача. Прошлой ночью я тоже стоял на карауле, на мосту, и пришла к нам сестра, собственной персоной. Она каждому из нас до тех пор вдалбливала описание твоей внешности, пока мы на зубок его не выучили. Она нам так сказала. Он гость, вреда ему не чините, но из города тебя выпускать тоже неверно» а попробуешь скрыться, связать тебя по рукам-ногам, чтобы и думать об этом бросил. Глаза стражника сузились. — Ты у них украл чё, что ли? В голосе его слышалось сомнение. — Не похож ты на тех господ, что бывают гостями сестёр. — Да ничего я не воровал, — с негодованием воскликнул мэт Да спалит меня свет. Даже такую малость мне не удалось сделать без происшествия Ксении меня знают в лицо. — Какой же из меня вор? — По лицу вижу. Ясное дело, не вор. другое на лице у тебя. Но на того парня, который три дня назад хотел мне продать, Рок Валер, ты чем-то очень похож. Тот все клялся, божился настоящий, мол, Рок. Самый что ни на есть. — Ты тоже, может, Рок, мне хочешь втюхать? Или мечом дракон торгуешь? Услышав о Роге, Мэтт вздохнул но ухитрился говорить спокойным голосом. «Три дня назад я был совсем больной!» Он заметил, на него уже воззрились прочие стражники. «О, свет! И каждый из них извещен! Уходить мне запрещено!» Он из последних сил заставил себя рассмеяться и проговорил. «Меня сестры исцелили!» При этих словах некоторые стражники нахмурились. Может быть, они считали, что человек посторонний должен называть айсидай не сёстрами, а более уважительно. Наверное, айсидай желают, чтобы я никуда не уходил, пока мои силы окончательно не восстановятся. Он пытался каждого изглядевших на него солдат убедить, что слова его правдивы. Я сказал только одно: просто я был исцелённым, больше ничего. Нет никакой особенной причины из-за меня больно волноваться. — По лицу вижу, ты вправду болел. Ильянец кивнул Мэтту. — Потому, может, тебя и хотят здесь оставить. Но я что-то не помню, чтобы когда-нибудь одного какого-то там больного в городе удержать так старались всеми силами. — Поэтому и стараюсь что я больной. Ты же сам говоришь, — твердо заявил мэт Но они продолжали смотреть на него в упор. «Но «Ну, ходить мне надо. Они сами мне сказали, мне необходимы прогулки. Как можно больше гулять? Да подольше. Чтобы восстановить силы, сами понимаете». Уходя от стражников, он чувствовал, что их глаза продолжают за ним следить, и нахмурил брови. «Нет ничего лишнего, он не сказал» просто старался выяснить, многие ли могли опознать его. Если приметы его известны были лишь офицерам из стражи на мостах, то можно было бы попытаться проскользнуть мимо стражников. Он частенько ухитрялся проскальзывать незамеченным туда, куда ему было надо, и обратно тоже. Подобный талант развивается лишь у того, чем мать постоянно убеждена, будто он снова по уши влез в какую-то новую беду, и у кого четыре родные сестрицы так и норовят лишний раз на братика наябенничать. Но только что я убедился, узнать меня может, пожалуй, каждый второй из стражников в этой казарме. Кровь и проклятый пепел. На обширных угодьях, которыми владела башня, располагались сады и парки, где росли болотный мирт и берестянка, и вязы. И вскоре Мэтт обнаружил, что ноги его топают по широкой петляющей дорожке, посыпанной гравием, если бы не верхушки башен в отдалении, хорошо видимые отсюда меж купами деревьев. Можно было бы подумать, будто ты попал в сельский лес. А позади им это высилось, как бы придавливая его своей белой массой, сама башня. Здесь, наверное, и следовало искать дороги, которые выводят с территории башни за которыми не следит стража, если такие пути и тропки вообще имелись. На дорожке впереди Мэтта появилась девушка в белом наряде послушницы. Она бодро шествовала навстречу беглецу. Но вначале, увлеченная собственными мыслями, она юношу не увидела. Но вот она уже подошла к нему так близко, что он уже рассмотрел как следует ее большие темные глаза, и то, как уложены косы девушки, и вдруг усмехнулся. Он знает ее. Так подсказывала мэту всплывшая из глубин памяти воспоминания. Но встретить ее здесь мэт никак не ожидал. Он вообще считал, что никогда не увидит эту девушку. И снова мэт незаметно улыбнулся. Везение. Как бы в награду за недавнюю неудачу. Насколько мэт мог помнить, вся красотка молодых людей замечала везде и всегда. Так было раньше. «Эльс», — позвал он ее, — «Эльс Гринвилл, ты ведь помнишь меня, правда? Я Мэтт Коутон. Помнишь, я был с одним другом на ферме у твоего отца? Ты, гляжу, решала стать Айси а?» Остановившись как вкопанная, девушка уставилась на него во все глаза. «А ты почему слоняешься здесь туда-сюда?» — спросила она холодно. «Тебе, значит, все известно, да?» Он подошел к ней поближе, но она отступила назад, соблюдая дистанцию. Мэтт остановился. «Болезнь моя не заразна! Я был исцелен, Эльс!» Ее большие темные глаза казались теперь Мэтту более мудрыми, чем те ее глаза, которые он помнил. И совсем не такими теплыми, как когда-то. Но Мэтт догадывался. Это может быть следствием ее обучения на Айсседай. «Что с тобой, Эльс?» «Ты выглядишь так, будто вовсе не знаешь меня!» «Я знаю тебя», — сказала она. Манеры у нее тоже стали другие, — Мэтт подумал. «Сейчас она уже, пожалуй, может давать уроки Элэйн. Я должна кое-что сделать». Он криво улыбнулся. «По этой широкой дорожке могли бы не мешать друг другу пройти человек 6 в ряд». «Но я же объяснил!» От меня невозможно заразиться. Пропусти. Бормоча себе под нос нечто невразумительное, мы этот отступил на краешек посыпанной гравием дорожки. Девушка прошла мимо юноши по другой стороне дорожки, не переставая следить за тем, чтобы он и на фут к ней не оказался ближе. Проскользнув мимо Мэтта, она ускорила шаги, и пока не скрылась из виду, Все оборачивалось и глядело на Мэтта через плечо. «Хотел убедиться, что я ее не преследую», — подумал он с кислой миной. «Вначале невезуха со стражниками, теперь с Эльз. Удача меня сегодня покинула». Мэтт двинулся вперед и вскоре услышал где-то впереди, в стороне от дорожки, ожесточенный стук. Будто дюжина палок разом колотила по дереву. Заинтересованный он направился на эти звуки. Тропа привела Мэтта к широкой площадке голой земли, крепко утрамбованной, шагов на сотню вперед и на 50 шагов поперек. Вокруг площадки, на равном расстоянии один от другого, стояли деревянные стенды с укрепленными на них боевыми посохами, шестами, окованными на концах железом, И учебные мечи, сработанные из деревянных пластин, свободно связанных вместе. А кроме них здесь красовались несколько боевых мечей, секир, топоров и копий. На открытой площадке обнаженные по пояс мужчины, разбившись на пары, молотили друг друга учебными мечами. Некоторые из бойцов двигались столь плавно, будто танцевали друг с другом, изящно переходя из стойки в стойку от удара к парированию и все единым движением ничто кроме воинского искусства не отличало этих фехтовальщиков от прочих но мэтт был твердо уверен он наблюдает за тренировкой стражей те рубаки что не умели передвигаться с красивой плавностью были моложе и каждая пара вела бой под постоянным внимательным взором воина постарше даже стоит неподвижно Он, казалось, излучал опасную для врага грацию. «Стражи и ученики», — решил мэт Юноша оказался здесь не единственным зрителем. В шагах в десяти от него стояло полдюжины женщин с лишенными возраста лицами Айсседай. А еще больше здесь было принятых, в белых платьях с цветными полосами по подолу. Все они следили за парой обнаженных до пояса учеников, скользких от пота, бьющихся друг с другом под руководством стража, внешностью своей походившего на каменную глыбу. В руке у стражи была трубка с коротким чубуком. Ею он и направлял действия своих подопечных, и вокруг него таяли шлейфы табачного дыма. Усевшись, скрестив ноги под мирт, Мэтт от нечего делать, выковырил из земли три солидных камешка и принялся ими жонглировать. Слабым он себя вовсе не чувствовал, но посидеть было приятно. Он верил, выбраться с территории башни он сумеет, но перед этим не помешает немного отдохнуть. И пяти минут не прошло, а мэт уже знал, на кого глазели айси-дай и принятые. Один из учеников коренастого стража, высокий, гибкий юноша, двигался точно кошка. «Он, кстати, почти по девичьей хорош собой», — подумал мэт насмешливо. С этого высокого парня не сводила сверкающих глаз ни одна из женщин, даже оседай любовались им. Высокий парень владел своим учебным мечом почти столь же великолепно, как стражи, то и дело удостаиваясь от своего учителя заслуженных похвал, произнесенных скрипучим голосом. Нельзя было утверждать, будто противник высокого, юноша немного постарше Мэтта, с ржевато-золотистыми волосами искусством боя не обладал. Наоборот, он бился как лев. Так, по крайней мере, казалось мэту не обладающему серьезными знаниями об искусстве боя на мечах. Любую из меланиеносных атак партнера, готовому нанести ему удар мечом из скрепленных пластин, золотоволосы отражал заранее и успевал сам переходить в контратаку. Но его противник-красавец предотвращал напор Золотоволосого и единым движением мгновенно отвечал своей новой атакой. Переложив камни в одну руку, мэт продолжал подбрасывать их в воздух. Не хотелось бы ему когда-нибудь оказаться нос к носу в бою с одним из этих рубак. А тем более с вооруженным мечом стальным, а не деревянным, как сейчас. «Прервать бой!» — голос стража прогремел точно вывалившиеся из ведра валуны. Тяжело дыша, бойцы опустили учебные мечи. Волосы их, промокшие от пота, тускло блестели. «Отдохните, пока я докурю свою трубочку! Только побыстрее отдыхайте! У меня в трубке табачку с ноготок!» Теперь, когда молодые парни прекратили свой боевой танец друг с другом, Мэтт мог внимательно разглядеть юношу с рыжезолотистыми волосами и вдруг выронил из руки камни, «Чтоб не сгореть, но держу пари на весь свой кошелек!» Он брат Илэйн, а другой парень Галат, а коли нет, то я собственные сапоги сглодаю. Мэтту казалось, что половину времени, пока добирались от мыса Томан, Илэйн вела разговоры почти об одном и том же. То о достоинствах, коими обладал ее братец Гавин, то о пороках Галата. Если послушать Илэйн внимательно, не составляло труда догадаться, О, Гавин тоже имел свои пороки, но, по мнению Элейн, они у него были вполне допустимые, небольшие. Мэтт уже было ясно, лишь сестра может считать пороками нормальные мужские качества. А что до голода, то, коли верить Элейн, которая каждым словом клеймила его всячески, выходила, будто он и впрямь был таким, каким каждая мать хочет видеть своего сыночка. Честно сказать, самому Мэтту не хотелось набиваться в компанию к Галладу. И Гвень же краснела всякий раз, стоило ей услышать упоминание о Галладе, но была уверена, будто никто этого не замечает. Когда Гавин и Галлад прекратили поединок, по группке наблюдающих за ними женщин, как будто волна пробежала, и восхищенных зрительниц так и тянуло приблизиться к искусным бойцам. Но в этот миг Гавин заметил в толпе зрителей мэта негромко сказал что-то Галаду, и юноши направились к нему, обходя женщин стороной. Все оседа и принятые, следя за проходящими парнями, провожали их взглядами. Гавин и Галад приближались к молодому человеку, и Мэтт скачал на ноги. «Мэтт Коутон, не так ли?» — спросил его Гавин, широко улыбаясь. «Я был уверен, и Гвейн столь подробно тебя описала, что не узнать тебя нет возможности. Элэйн тоже рассказывал о тебе. Но ты ведь был болен, кажется. Или тебе уже стало лучше, мэт «Чувствую себя лучше не надо», — заявил мэт Он соображал, нужно ли ему именовать гавином Милордом или еще как-нибудь в этом роде. Называть Элэйн Миледи он не пожелал, но вообще-то она и не требовала подобного обращения». Вот и с братом ее мэт решил вести себя таким же образом, как с ней. «На тренировочную площадку ты явился поучиться владению мечом?» — спросил Мэтта Галот. Но мэт покачал головой и проговорил. «Просто гулял здесь неподалеку. Да и про мечи я мало чего знаю. Но добрый лук или увесистый посох мне более по душе. Как с ними обращаться, я знаю получше. Если приходится много времени... — Быть в обществе найнив, — сказал Галат, — то лук, дубина или меч тебе волей-неволей понадобится чтобы себя защитить. — Не знаю, правда, хватит ли всего этого оружия. Гавин взглянул на Галата с интересом и молвил. — А ведь ты, Галат, почти что пошутил наконец-то. — Не беспокойся, Гавин, чувства юмора мне пока хватает, — отвечал ему Галат, нахмурившись. «Но над людьми смеяться я не люблю. Вот потому-то тебе и кажется, будто у меня его нет». Пожав плечами, Гавин снова повернулся к мэту. «А тебе, мэт все же не лишним было бы узнать побольше о такой острой штуке, как меч. В наши дни подобные навыки могут очень и очень пригодиться каждому. Кстати, друг твой, Рандалтор, носил меч прям-таки удивительный». «Ты о Ранде никаких вестей не слышал?» «Давненько я Ранд не видел», — отмахнулся от вопроса мэт Но во взоре Гавина, когда он упомянул имя Ранда, вспыхнул заинтересованный огонек. «О, свет! Что он-то успел вызнать о Ранде?» «Нет, ему ничего не известно. Если б знал, то объявил меня приспешником тьмы лишь за то, что я друг Ранда». Но кое-что Гавин, по-моему, пронюхал. И Мэтт продолжил. «Но вы ведь и сами знаете, мечи в жизни еще не все и вся. А с любым из вас я бы отважился сразиться, если бы противник пошел на меня с мечом, а у меня в руках был мой верный посох». Гавин так деланно закашлялся, что не было никаких сомнений. Он всеми силами старался скрыть свой смех. Затем он проговорил с подчеркнутой вежливостью. — Я уверен, этим ты владеешь очень ловко. На лице Галлада можно было прочесть полнейшее неверие словам брата. Наверное, дело было в том, что оба бойца явно считали, Мэтт просто-напросто расхвастался. Или, наверное, в том, что сам мэт дал маху, когда расспрашивал стражников. Не исключено, что все дело тут было в Эльс, которая на парней раньше заглядывалась вовсю, но теперь не желала с ними совсем знаться. К тому же, в ту минуту женщины-зрительницы взирали на голода, не отрываясь, в точности как кошка любует на кувшин со сливками. Все они, и принятые, и даже айс-седай, оставались прежде всего женщинами. Женщинами до мозга костей. Все сии объяснения мгновенно пробежали в сознании Мэтта, Но он их гневно отверг, в особенности последнее. Он сказал себе, что хочет так поступить просто-напросто потому, что не худо бы немного повеселиться. К тому же на этом деле можно и кое-каких деньжат заработать. Не станет же удача все время спиной к нему поворачиваться. «Смело ставлю две серебряные марки», — заявил он, — «против двух от каждого из вас. На тех условиях, о которых я вам уже сказал». Могу победить вас обоих разом. Спорим? Ну что, все по-честному. Ставки равны, а? Вас двое, а я против вас один. Так что два против одного справедливее не бывает. И он едва удержал смех, увидев, с каким изумлением вытянулись лица юношей. «Мэтт», — обратился к нему Гавин, «пожалуй, заключать пари нам нет смысла. Совсем недавно ты был тяжело болен». Вот выздоровеешь окончательно, тогда, может, и потягаемся. Ты нам предлагаешь несправедливые условия, сказал Галат. Я не приму твоего пари, ни сейчас, ни потом. Ты ведь из той же самой деревни, где выросла Игвейн, верно? Я не хотел бы ее сердить. Да она-то тут при чем? Стукните меня одной из своих деревяшек. И каждому из вас я вручу по серебряной марки Но если я успею шарахнуть вас раньше, то по две марки мне отдаст каждый из вас. Или вы сомневаетесь в своем искусстве? Твое предложение нелепо и смехотворно, — сказал Галат. У тебя и с одним-то обученным местником справиться никаких шансов нет, не говоря уже о двоих. Я не стану злоупотреблять таким преимуществом со своей стороны. — Ты уверен в своем превосходстве? — проскрежетал неожиданно для спорщиков скрипучий голос. К трем юношам подошел кряжистый страж. Он недовольно хмурил густые черные брови. — А вы уверены, что управляетесь со своими мечами достаточно шустро, и победить мальчишку с палкой вам вдвоем ничего не стоит? — Но это было бы нечестно, Хаммар Гайдин, — отвечал Галат. «Он был болен», — добавил Гавин. «Да и незачем совсем эта схватка». «По местам!» — проскорежетал Хаммар и кивнул через плечо на площадку. Галат и Гавин, покосившись на Мэтта с сочувствием, повиновались своему наставнику. Он, между тем, продолжал недоверчиво рассматривать Мэтта. «Ты уверен, что готов к схватке, парень?» «Поглядев получше, я ясно вижу, тебе самое место в постели». — С кровати я давно поднялся, — возразил ему Мэтт. — И к бою вполне готов. Теперь никуда не денешься. Придется драться. Потерять свои последние две марки я не хочу. — Ты по-прежнему горишь страстью выиграть спор, парень? — спросил Хамар. И его тяжелые брови взметнулись удивленно. — Просто мне деньги нужны, — Мэтт засмеялся. Смех его внезапно оборвался, когда юноша взглянул на ближайшую стойку, где красовались шесты, а колени у него подогнулись. Он быстро оправился, надеюсь что со стороны все выглядело так, будто он на секунду споткнулся. Подойдя к стойке, Мэтт тянул время, неторопливо выбирал себе шест, облюбовав тот, что был толщиной дюймов 2 а длиной превосходил рост самого Мэтта на целый фут. Я должен их победить во что бы то ни стало. Разъинул свой дурацкий рот и отвечай теперь за свои слова. Не терять же мне и в самом деле две марки. Лишусь их и навсегда тютю -тю возможность выиграть нужные мне позарез денежки. Обеими руками, держа перед собою выбранный посох, Мэтт обернулся к поджидающим его противникам. Победить их во что бы то ни стало. «Да поможет мне удача!» – прошептал мэт «Пора бросать кости». «Ты вроде на древнем наречии говоришь!» Хамар взглянул на Мэтта, не скрывая своего удивления. В ответ мэт лишь пристально посмотрел на стража, но не сказал ему ни слова. Он чувствовал, как холод пробирает его до костей. мэт еле заставил себя шагнуть на тренировочную площадку. «Не забывайте про ставки!» произнес он громко, про две серебряные марки от каждого из вас, вроде в двух моих. Понемногу начиная понимать, что происходит у них перед глазами, принятые перестали переговариваться между собой взволнованно, а из седай в молчании смотрели на площадку. Гавин и Галат разошлись в стороны от мэта, держась от него в нескольких шагах. Ни один из них не поднял еще свой меч в боевую позицию никаких ставок заявил гавин никакого пари в таком бою я выигрывать твои монеты не желаю сказал галот но «Ну, я ваши денежки выиграть очень не прочь молвил мэт ладно прорычал хамар если у мальчиков не хватает духу принять твои ставки парень то я сам с тобой рассчитаюсь пусть будет так раз ты настаиваешь принято будь по твоему Галат, поколебавшись мгновение, тоже промолвил. — Ладно, согласен. Принимаю. Давайте положим этому фарсу конец. Мэту нужно было лишь уловить первое движение. Как только Галат устремился на него, Мэт сдвинул хват на шесте и развернулся на месте, ткнув концом оружия высокому бойцу под ребра. Тот глухо охнув, споткнулся. Не останавливаясь, мэт продолжил разворот и, едва Гавин приблизился на расстояние удара, взмахнул своим оружием. Шест двинулся вниз, нырнув под меч Гавина и подсёк тому ногу. Гавин рухнул, как подкошенный, а мэт довершая разворот, с размаху врезал снизу по правому запястью Галлада. Поднятый к атаке меч вылетел у него из руки. Но, словно не чувствуя боли, Галок текучим движением прыгнул к своему оружию, переквырнулся и тут же вскочил на ноги, обеими руками сжимая меч. На пару мгновений, оставив его без внимания, мэт чуть повернулся, перехватывая шест у самого конца и на всю длину хлестнул им на отпущь себе за спину. Гавин, только-только начавший подниматься, получил другим концом шеста сбоку по голове. Удар лишь чуточку смягчило прядь золотистых волос. Неудачливый поединщик тут же ткнулся носом в землю. Краем глаза Мэтт заметил, как из группы зрительниц выбежала проворная Айс Седай, поспешившая прийти на помощь брату Элэйн. Надеюсь, он цел. Да и ничего особенного не стряслось. Бывало, мне и покрепче доставалось. А это-то все равно, что с забора на земь шмякнуться. Теперь мы эту оставалось управиться лишь с голодом. Но потому, как настороженно и мягко Галат совершает шаги, как выверенно он поднял меч, можно было догадаться. Мэтта он воспринимает теперь всерьез. И тут ноги у мэта предательски задрожали. «О, свет, не дай мне в самый неподходящий момент потерять силы!» Но внутри у мэта вдруг стало так пусто, словно он голодал уже много дней. Такая вновь накатила слабость. Если я стану ждать, когда он нанесет удар, то свалюсь тутничком. У него едва хватило сил выпрямить колени и шагнуть вперед. Не оставь меня удача. И первый же нанесенный им удар врагу дал мэту понять, удача ли, умение или еще что-то иное его не покинули. Резким маневром меча Галат ухитрился отразить удар шеста. Меч его громко клацнул. Отразил он и следующий натиск Мэтта, и третий, и еще один. Но напряжение боя уже заострило черты его лица. Этот ловкий воин, в искусстве владения мечом, мало чем уступавший обучавшим его стражам, каждую унцию своего мастерства пускал в дело, чтобы отбивать удары тяжелого посоха. Атаковать он не мог, только защищался, стараясь не отступать перед Мэттом. Галат постоянно уходил в сторону, но мэт усиливал натиск, шест так и летал в его руках, и Галат отступал вновь и вновь, уже чувствуя, деревянный клинок против боевого посоха слишком слабая защита. Непонятный голод терзал Мэтта столь остро, будто внутри у него завелась жадная кусачая ласка, а то и не одна. Пот катился ему в глаза». У Мэта стало увидать сила, словно вытекавшая вместе с солеными каплями. — Нет, нет, не падать, держаться на ногах. Я должен выиграть бой. Вот прямо сейчас. Издав боевой рев, он бросил последние резервы своей силы в атаку, будто слив их в одну мощную волну, накрывшую врага с головой. Отбив в сторону меч голода шест Мэта стремительно ударил голода по колену, потом по запястью и по ребрам. А под конец вонзился точно копье ему в живот. Стараясь не упасть, Галат со стоном согнулся. Посох в руках Мэтта задрожал, готовый нанести последний сокрушительный удар тычок в горло. Галат медленно осел наземь. Поняв, что едва не совершил сейчас, Мэтт чуть не выронил шест. «Я должен выиграть, а не убивать». «О, Свет, что на меня нашло?» Машинальный юноша опустил конец шеста и вынужден был опереться на свое оружие, чтобы не упасть от усталости. Голод чистил его изнутри, точно поварской нож, выскабливающий из его костей мозг. Внезапно мэт понял, что за его схваткой с двумя бойцами следили не только принятые и e. Седай. Все тренировки, все занятия были прерваны. Стражи и их ученики стояли неподалеку и смотрели на Мэтта. Хамар подошел к Галаду, все еще сидящему на земле и силившемуся подняться. страж возвысил голос и едва не прокричал. — Кто был самым искусственным мастером клинка среди всех людей всех времен? — Джером Гайдин! — дружно прорвела ему в ответ дюжий хор учеников. — Да! — вновь прогремел Хамар, поворачиваясь и проверяя, все ли его слышат. За свою долгую жизнь Джером бился более десяти тысяч раз в сражениях и в поединках, один на один. И всего лишь в одной единственной схватке он потерпел поражение. Победил его вооруженный посохом фермер. Помните об этом! И запомните то, что вы сегодня видели своими глазами. Он упустил взгляд на Галлада и понизил голос. «Если тебе, мой мальчик, до сих пор не подняться на ноги, то все кончено!» Он поднял руку, а из вместе с принятыми подбежали к Галладу, окружили его. Мэтт, держась за посох, опустился на колени. Ни одна из из седа в его сторону даже не взглянула. Посмотрела на Мэтта только одна из принятых. Полненькая девушка, какую он может, пригласил бы охотно на танец, если бы она не собиралась стать Айсседай. Девушка хмуро осмотрела Мэтта, фыркнула недовольно и, повернувшись к нему спиной, стала следить за тем, как Айсседай хлопочет вокруг галода. Мэтт с облегчением заметил, что Гавин был на ногах. Когда Гавин к нему приблизился, мэт поднялся с земли. Они ничего не должны знать. Если они решат, что за мной нужен уход от восхода солнца до восхода, я не выберусь отсюда никогда. Золотисто-рыжие волосы Гавина на виски от крови потемнели. Но ни царапины, ни ссадины у него на голове мэт не увидел. Гавин сунул Мэтту в руку две серебряные марки и проговорил сухо. — В следующий раз буду умнее и внимательнее. Он заметил взгляд Мэтта и прикоснулся к своей голове. — Меня исцелили. Но вообще-то ерундовая царапина. От Алейн мне не раз доставалось больше. А этой палкой ты хорошо работаешь. Да не так хорошо, как мой папочка. Сколько я помню себя. Он каждый год на Белл Тайн побеждал в поединках на посохах. Только раз или два выигрывал не он, а отец Ранда. Взгляд у Гавина снова стал заинтересованный. И мэт решил больше не упоминать тема Алтора. Вокруг Галлада, Продолжали тесниться Айс и принятые. — Я, кажется, ему от меня сильно досталось, но поранить Галда я не хотел. Гавин повернулся, но Галда заслоняли спины женщин. Принятые в белых платьях кольцом обступили согнувшихся над Галдом Айс заглядывали им через плечо и посмеивались. — Ты не убил его, — успокоил Мэтта Гавин. — Я слышал, он стонал. Ему давно уж пора бы подняться на ноги, но Айседай не желают упустить своего шанса, раз он попал к ним в руки. О, Свет! Четверо из них — зеленая Ая. мы взглянул на Гавина смущенно. Зеленая Ая? Ну и что? Они-то какое отношение к этому имеют? Гавин покачал головой. Ладно, неважно. Просто остальные уверены. Самое последнее, о чем нужно беспокоиться голоду так это о том, чтобы оказаться вдруг стражем при зеленой айс-седай, пока в голове у него еще не прояснилось. А его голова сейчас работает не слишком ясно. Он засмеялся. не похоже, эти дамы ничего ему не сделают. Но я готов держать пари на те две мои марки, что ты сжимаешь в руке. Некоторые из них не прочь бы такой сотворить. Марки уже не твои» сказал мэт пряча деньги в карман своей куртки. А вовсе даже мои. Объяснения Гавина не слишком разъяснили Мэтту смысл происходящего. Он, однако, твердо знал главное – Галат жив. Суть взаимоотношений между Стражами и Айс-Седай была понятна ему недостаточно. Лишь обрывочно он помнил о чем-то вроде союза между Морейн и Ланом, в котором не было ничего такого, на что намекал, казалось, Гавин. — Интересно, как они отнесутся, если я потребую галда его проигрыш спросил мэт Скорее всего, будут недовольны, — сдержанно ответил ему подошедший в эту минуту Хаммар. — Некоторым из этих айс седай. Ты сейчас не слишком-то нравишься. хамар хмыкнул. — Знал бы ты о них больше, так понял бы. Даже зеленые айя, лучше иных девушек, вырвавшихся наконец из-под материнской опеки, «Ну, Галат не из тех красавчиков, что им по нраву». «Да, он не из тех», — согласился мэт Гавин с ухмылкой смотрел на обоих говоривших, но под взглядом Хаммара отвернулся в сторону. «Вот, бери». Страж вложил мэту в ладонь еще две серебряные монеты. «Галат мне потом отдаст». «А ты сам-то откуда, парень?» «Из Монотерен». И Мэтта обдал мороз ибо он услышал выскочившее у него слово. «То есть я хотел сказать из двуречия? Видно, слишком много старых преданий я наслушался». Но страш его ученик смотрели на него и ничего не говорили. «Я... я, пожалуй, пойду. Мне надо поесть, подкрепиться». И они оба кивнули ему, словно понимая, что тут давно пора как следует поесть, хотя колокол еще не пробил середину утра. Прихватив шест, положить который на место ему никто не приказывал, Мэтт медленно пошел в сторону от учебной площадки и вскоре скрылся за деревьями. Как только он понял, что никто его не видит, Мэтт стал опираться на посох, ибо продолжать путь без посторонней опоры он уже был не в силах. Мэтту казалось, стоит ему распахнуть куртку, и в том месте своего тела, где должен находиться его желудок, он увидит разрастающуюся дыру, уже готовую утянуть в пустоту всего юношу целиком. Но вовсе не о голоде он думал. В сознании его продолжали звучать голоса. «Ты, парень, на вроде на древнем наречии говоришь. Монотерен?» Эти слова заставили его дрожать. «О, Свет, помоги мне, я сам себя зарываю». Я должен немедленно отсюда выбраться. Но как мне уйти? Как? мы двинулся обратно в сторону башни. Ковыляет точно дряхлый старик. Как мне удрать? О, свет!»